10. Бельдам Когда к о р о л ь д е с п о д прибыл к великим вратам, чтобы попасть в Дуат, загробный мир, все боги, кроме Машат, согласились его впустить. «Этот человек не имеет права войти сюда», — обратилась она к своим братьям. «Бросим его в бесконечную пустоту, пусть пожинает плоды своих злодеяний». Но другие боги посмеялись над ней. «Машат, так не делается», — возразил Сеш. Но богиню это не смутило. «Если правосудие не удалось добиться при жизни, значит, оно должно свершиться после смерти». Взяв великие священные цепи жизни, Машат согнула их, превратив в круг. «Вот так и будет», — Что человек дает, то он и получит. Не по форме, но по духу. Боги от ярости порвали на себе одежды. Этот человек при жизни был королем и останется королем после смерти, воскликнул Аширим, повелитель богов. Машат покачала головой. Король — это просто титул. если он не подкреплен королевскими делами. Сказка о мертвых богах. Нелит снова заставила себя встать. г р у б о е шерсть Анаиша, присыпанная песком, уже начала сдирать с нее кожу. На Нелит накатила тошнота, ее комок поднимался, словно морская волна, выбрасывая Нелит на берег боли и головокружения. Она попыталась сделать глубокий вдох, почуяла запах лежавшего неподалеку трупа и снова почувствовала позыв к рвоте. Открыв глаза, Нелит увидела, что Фаразар ушел вперед. Он словно тоже чувствовал вонь и пытался встать с наветренной стороны. Но, возможно, ему просто не нравилось смотреть на то, как его тело тянут по пыльной земле, привязав к еще более пыльной лошади. Он определенно изменился после нападения, его паузы стали длиннее, его настроение еще более унылым. Нелит не могла понять, занят ли он составлением плана или все еще размышляет о том, что она собирается сделать с ним и с его трупом. В любом случае, долго об этом думать Нелит не могла, ей мешала сильная боль. В пустыне раны быстро воспалялись, жара и грязь мешали держать что-либо в чистоте. Наконечник стрелы, оцарапавший Нелит, был отравлен, и на следующий день у неё началась лихорадка. н е л и т о раньше казалось, что солнце палит немилосердно, но лихорадка сделала жару невыносимой. Каждый час тянулся вдвое дольше, чем раньше. Каждое движение а н а и ш и казалось ударом, нажав живот — Каждый глоток воды просто давал ей возможность еще немного пропотеть. День почти закончился, и теперь, когда на их пути встала лестница Аширима, темневшая на фоне лилового неба, Нелит должна была сделать выбор. Ей казалось, что сейчас ее мозг не готов к этому, но у нее не было времени. Кратчайший путь по горам лежал через огненный хребет. Да, эта гора была чудовищно высокой, но обладала конусовидной формой, и поэтому по ней было легче взбираться, чем по другим. Кроме того, путь по ней считался самым опасным. На нее было не только сложно подниматься, это место к тому же облюбовали разбойники. Но если обходить ее или перебираться через более крутые горы, путь займет на несколько дней больше, и хотя Нелит шла быстро Жертвовать днями она не могла. а р а к с по-прежнему оставался за горизонтом. Нелит посмотрела на далекие горы, зазубренные и бесформенные, словно кучи сломанных корон. Лестница Ашириман состояла из нескольких могучих пиков, красных, словно закат, и покрытых ржавчиной. Великое бурление земли создало эти гигантские возвышения — а ветер превратил их в завитки и скалы. Огненный хребет был мертвым вулканом с зазубренной пустотелой вершиной. Он возвышался над хребтом, горделиво занимая его центр, словно небесная игла в а р а к с е Жители долгих песков говорили, что именно по этим горам, как по ступенькам, один бог поднялся на небо, чтобы воссоединиться со своими братьями. У красов была похожая легенда о Долгфанге, горе, которая возвышалась над их столицей Саракой. В соответствии с этой легендой, одноглазый бог забрался на вершину этой горы, чтобы провести девять дней и девять ночей, наблюдая за землей и узнавая ее тайны и заклинания. У Нелит, очевидно, начинался бред, раз она думала о бабьих сказках и мертвых богах. Их не зря называли мертвыми богами, их похоронили, и большинство о них забыло. Порабощение призраков означало, что человек построил новый загробный мир для себя, здесь, в дальних краях. Зачем нужны боги, если человечество победило смерть? Ну вот, она снова взялась за свое Нелит вытащила себя обратно в реальность и еще раз посмотрела на пики. Она бросит им вызов, но сначала ей нужно отдохнуть. После смерти тех троих другие не пошли по их следу, и с тех пор она мало кого видела на дороге. Эта часть долгих песков в основном была нехоженой. Один раз Нелит встретила торговца коврами верхом на Скоробее, он ехал проселочными дорогами в Гебус. В другой раз ей попался пастух верблюдов. Он был рад держаться подальше от подозрительной женщины, тащившей труп по пустыне. Подножия лестницы растянулись на несколько миль, и лишь затем из земли вырывались горы, кое-где почти вертикально. Среди волнообразных дюн появились огромные камни, рядом с которыми можно спрятаться и переночевать. Отдых был нужен не только Нелит. Она понимала, что о н а и ш устал, чувствовала, как дрожат его мышцы под ее ягодицами. Его шаги стали короче, и он все ниже опускал голову. «Скоро будем на месте», — прошептала она, похлопав его по боку. К закату они нашли неглубокую пещеру. Поначалу им показалось, что она ничем не отличается от других, но вскоре они поняли, что в ней находится что-то вроде святилища. В ее задней стене кто-то выдолбил нишу и выложил в ней сложные, практически невероятные, груды из двух дюжин камней. Изможденная Нелит медленно соскользнула с коня, проверила его упряжь, почистила его вонючее тело после чего осмотрела камни. Камни размером с ее кулак, сложенные в три груды, бросали вызов законам мира, поскольку стояли прямо на своих острых вершинах. Их хрупкая неподвижность завораживала. Они, казалось, застыли в самый последний миг перед падением, когда их можно было обрушить, просто дохнув на них. И все-таки выстояли. Нелит вдруг поняла, что старается не дышать. «Это что за хрень?» — спросил Фаразар, стоявший у нее за спиной. «Какое это деревянское колдовство?» «Это произведение искусства». Нелит замахал на него руками, приказывая ему не подходить слишком близко. «Не смей его трогать». Что-то бормоча, Фаразар вернулся ко входу в пещеру. Сложив руки на груди, он посмотрел на палящее солнце, которое превратило небо на западе в жидкий огонь. «Это работа дикарей! Какой-то секты, которая п о к л о н я ю т с я камням!» Элит проверила, устроился ли она иш на ночлег. Конь внимательно следил за ней. Что скрывалось во взгляде его карих глаз? Мудрость или невежество? У нее возникло смутное подозрение, что все-таки невежество. Нелит растянулась на полу пещеры, и равномерное покачивание его ребер успокоило ее. Вздохнув, она принялась наблюдать за призраком. Фаразар был подавлен, но не ныл и не дулся, словно обиженный ребенок. Лицо его посерьезнело. Оставив его размышлять, Нелит занялась своей ногой костром. Рана наконец-то начала заживать, но в ней еще оставался гной. м о р щ и с ь от боли, Нелит постепенно выдавила его, а затем перевязала рану тряпицей, которая показалась ей чище остальных. У нее не было ни мази, ни трав, только свежая вода. Маленькая пригоршня. Вот все, что она могла потратить. Набрав в окрестностях охапку хвороста, Нелит развелазывал у нами небольшой костер. Как только он негромко затрещал, Нелит прислонилась к коню и прикрыла глаза, ощущая спиной, как бурчат его сердце и легкие. Она представила себе карту. Много недель она провела, запоминая тропы, ведущие через пустыню. Долгие пески и дюнные равнины... постоянно изменялись. Но кочевники, местные племена и торговцы делали в с е чтобы сообщать об этих изменениях картографам. Свои маршруты н е л и т прокладывала с у ч е т о м ориентиров, которые не меняются, например, гор. Она потратила целый час, выбирая тропу и в конце концов отложила решение до утра. Сейчас она хотела только одного — спать. Хотя за последние несколько дней Фаразар не пытался строить козни, это не означало, что он отказался от своих замыслов. Ночью он притворялся, что спит или бродил вдоль своих границ, пока Нелит урывками погружалась в забытье. Сегодня Нелит казалось, что усталость утаскивает ее в бездну. и в конце концов она крепко заснула. Это был короткий, восхитительный сон, по крайней мере до тех пор, пока кто-то не разбудил ее, яростно хлопая по плечу. «Кто-то идет!» кто — прошептали ей в ухо. Холодный воздух обдул нелит лицо. Она выхватила кинжал и мгновенно прижала лезвие к боку фаразара. «Только попробуй!» — шепнула она хрипло. «Кто т о идёт, дура?» <проспел> — прошипел он снова, отодвигаясь вглубь пещеры. «Кто?» Фаразар не ответил, а Наиш тонко заржал, когда Нелит встала, сжимая в руке кинжал. Костёр всё ещё горел, но уже не так ярко. Она едва могла разглядеть фигуру, которая появилась из-за валунов, лежавших у входа в пещеру. «Не с места!» я не желаю тебе л а з — ответил женский голос, на удивление низкий. Поначалу Нелит подумала, что ее обманывают глаза, но когда женщина подошла ближе, оказалось, что на ней действительно одежда оранжевого цвета. Женщина подняла морщинистую руку, показав, что она заканчивается обрубком чуть выше запястья. — Я хочу лишь немного погреться, ведь ночь холодна, как последняя сука. «Боюсь, что костер уже догорает?» «Не страшно». Женщина снова двинулась вперед, ее рука залезла в один из карманов. Нелит отшатнулась, показывая женщине кинжал. «Не страшно». Женщина наклонилась и осторожно бросила в огонь пригоршню синего порошка. Языки костра заплясали, поднялись, стали ярко-зелеными. «Неплохой фокус». Теперь Нелит могла лучше рассмотреть гостью. Лицо женщины было настоящей т р ё х м е р н о й картой из морщин и веснушек. Оно высохло и потрескалось, словно земля в пустыне. Ее кожа, как и глаза, была орехово-смуглой, светлее, чем у местных жителей. Ее щеки обвисли. За тонкими губами прятались зубы, похожие на обугленные столбы. Женщина выглядела предельно исхудавшей, одеяние свисало с её костлявого тела. «Фокусником цена грош за десяток, девочка», ответила женщина с сильным южным акцентом. «А тебе, кажется, нужен охрененный целитель». Она указала на окровавленную тряпку, обмотанную вокруг ноги нелит. «Через повязку». Уже просочились кровь и гной. «Ты хоть одного знаешь?» Женщина быстро посмотрела на Фаразара, который все еще парил в пещере. Он сложил руки на груди и притворился, что его это не касается. Хмыкнув, женщина указала на место у огня, напротив Нелит. «Можно?» Нелит одобрительно махнула рукой, в которой сжимала кинжал, и старуха села на к о р т о ч к и протянув руки к огню. «Ты всегда обращаешься с добрыми незнакомцами, как с говном?» — спросила женщина. «Прошу прощения, эти правила я ввела недавно». Женщина медленно кивнула. «Долгие пески полны опасностей. Дюнные черви, песчаные бури, душекрады, работорговцы, разбойники». «Бьюсь об заклад, ты встретила кого-то из последних. Эта рана ужасно воняет». «Ты откуда?» — спросила Нелит, меняя тему разговора. Женщина повернулась к ней. «С юга». «Хм, и далеко это отсюда?» В ответ женщина пожала плечами. «Ты красивая. По крайней мере, все зубы на месте. Бьюсь об заклад, ты из города». Родилась я не в городе, но да, я из Аракса. но оба оттуда. Ты твоя тень из города множество душ. В к р а с е мы называем их призраками. Женщина рассмеялась. Её смех был похож на звук, который могла бы издавать задыхающаяся ворона. «Это мне нравится». Ещё одна приигрышня порошка шурша полетела в огонь. Так точнее. Слово «тень» смягчает удар. Оно похоже на окровавленный меч в богато украшенных ножнах. Какими бы ни были ножны, внутри всё равно г р ё б а н а я сталь, верно? Тень делает чудовище почти похожим на человека. Нелит кивнула, пытаясь решить, мудрая ли э т а женщина или просто странная. Ругалась она как пират, это точно. Один раз я видела великий город, правда, только его края. Просторы? Я видела город, протянувшийся на много миль. Повсюду жучиные фермы, вдали здания, похожие на горы. Они больше лестницы, слишком большие, слишком, сука, большие. — Сотни милюлиц и здания оттуда до самого моря, — вставил ф а р о з а р Более сотни с востока на запад. Величайший город в мире. — Так ты идешь туда, чтобы его заколдовать? — кивнула женщина на призрака. Нелит настороженно постучала зубами. Старая корга указала на завернутый труп, припрятанный за камнем недалеко от пещеры. с подветренной стороны это очевидно верно тело еще не коснулось грёбаной воды так что еще ты можешь с ним делать обо мне не беспокойся я тенями никогда не владела и не собираюсь я его заколдую ответила нелит чувствуя на себе холодный взгляд фаразара в великом колодце никса женщина помахала обрубкам обводя е м пещеру. «Ты камни видела?» «Да». «А что это за камни? Знаешь?» «Произведение искусства?» Женщина, ковыляя, подошла поближе, и Нелит пришлось приложить усилие, чтобы рука с кинжалом осталась спокойно лежать на коленях. В глазах старухи вспыхнул тёмный огонь, словно расплавленная смола. л и т сделала всё, чтобы не отвести взгляд. «Это могила, девочка. То, что этот мир забыл. Видишь ли, раньше мы проживали нашу жизнь только один раз. С той минуты, когда наши шлюхи-матери выталкивали нас в мир, мы жадно впитывали жизнь, мы вдыхали её, вцеплялись в неё обеими г р ё б а н ы м и руками». Женщина закатила глаза и посмотрела на свою культю. «Победить в этой борьбе невозможно, но в этом всё и дело. Ты знал, что однажды гонка закончится, и это заставляло тебя работать упорнее, прилагать больше усилий, жить, сука, упорнее. Мы обманывали смерть до тех пор, пока она нас не ловила. Раньше люди ценили жизнь, а мы — нет». «Теперь ты просто всаживаешь нож в человека, у которого есть то, что тебе нужно. Теперь мы без раздумий берем то, что нам не принадлежит, и оставляем себе то, что мы убили. Нет, мы больше не боремся за жизнь. Теперь мы просто боремся за смерть, за г р ё б а н у ю смерть. Тебе не кажется, что мир уже умер? Просто другой смертью». Нелит вдруг поняла, что выпрямилась и сидит, не шевелясь. «Если честно, то да. Вот как!» Ещё один хриплый смешок, ещё один косой взгляд на Фаразара. «У меня было три девочки. Три девочки, мать их. Их забрали эти тупоголовые душекрады. Четыре дня вели их по пустыне, по самой жаре. Насиловали, когда выпадала охота, а когда подошли к рынкам душ, хладнокровно убили их в канаве, но при этом так облажались, что никто не пожелал их купить. Никто, кроме меня, конечно. Я выследила этих кровожадных мудаков и купила моих мёртвых дочерей с г р ё б а н о й скидкой, а затем подожгла лагерь работорговцев и смотрела, как все они горят». Нелит подумала о том, что одного кинжала, возможно, ей не хватит. «Даже не представляю себе, как больно тебе было. Их монеты теперь в Никсе, и это главное». «Мне жаль», — ответила Нелит, более искренне, чем рассчитывала. Она подумала о других матерях, которые недавно потеряли детей. Она представила себе, как эти дети лежат под грудой камней на склоне какого-нибудь холма. Их призраки в конце концов восстанут и будут торчать там, пока не угаснут, или пока их не поработят проходящие мимо путники. Нелит поморщилась. «Не страшно, не страшно. Пустыня — дерьмовое место». Грёбаный песок подтачивает тебя, меняет тебя так, как тебе совсем не нужно. Чем больше времени ты проводишь тут, тем сильнее пустыня тебя стирает. Блестящие глаза посмотрели прямо на Нелит. Хотя есть способы уменьшить это бремя, смягчить удар. Они еще немного посидели, а затем Нелит принялась копаться в лежащем рядом с ней мешке. Она вынула из него мешочек, завязанный полоской тростника, и положила перед женщиной. Фаразар зацокал языком. Он не одобрял благотворительности и, как и большинство аркийцев, едва знал, что означает это слово. Он не понимал, что это скорее «плата». Клинок Нелит не зарезал дочерей этой женщины, но он убил тех трёх мужчин. Нелит совершила злое дело, ущерб, от которого следовало возместить. Необходимо было восстановить равновесие. «Пусть мёртвые боги вознаградят тебя за потерю», — сказала Нелит слова, которые до сих пор читала только в свитках. «Ты добрая. А ты?» «Добрее!» Внезапно закончив церемонию, женщина взяла мешочек, а затем показала на раненую ногу Нелит. «Между прочим, я знаю целителя. Охрененного целителя!» Она ткнула себя в грудь пальцем, похожим на ветку зимнего дерева. Нелит сжала губы. «Разумеется!» Еще один мешочек упал в пыль. Старуха подошла поближе и взялась за работу. Она посыпала землю порошком, на этот раз буро-оранжевым, цвета её одежды. Нелит охнула от боли и стиснула зубами край рукава. Узловатые пальцы тыкали её, погружались в рану всё глубже и глубже. Появился крошечный клинок, осколок чёрного стекла. С его помощью старуха отрезала загнившую плоть. Затем она закрыла рану тёмной мазью и запечатала её с помощью ниток и бечёвки. Когда старуха наложила на рану свежую повязку, Нелит позволила себе дышать и прислонилась к н а и ш у Конни громко заржал. Старуха уже поднялась на ноги и направилась в ночь. Прежде чем тени и отблеск костра поглотили её, она подняла руку и очертила ею круг. Нелит снова наклонила голову в знак благодарности, а затем старуха исчезла. Убедившись в том, что они остались одни, Фаразар подкрался к Нелит. Он сложил руки на груди, его лицо выражало неодобрение. «Какое тебе дело до трех мертвых девочек из пустыни?» «Никакого». «Тогда по...» «Оранжевая ткань в пустыне». «Это тебе ни о чём не говорит? Нет, она Бельдам!» Немного подумав, Фаразар фыркнул. «Песчаная ведьма? Значит, ты ещё глупее, чем я думал!» «Тебе стоило меньше пить и трахаться, и время от времени читать свитки, Фаразар. Ты ничего не знаешь о своей стране!» Нелит закрыла глаза, чтобы набраться терпения. По крайней мере, боль начала стихать. «Да, может, она и ведьма, но разве ты не слышал про то, что вы, аркийцы, называете Ма-Ат?» ф р а з а р подвигл губами, повторяя слова. «Жизнь круглая?» «Жизнь колесо» на диалектах кочевников. Прямая противоположность и д е и Ба-Ат, привязанного призрака. Что посеешь, то и пожнешь. Подарок богине Машат, когда арк был еще горсткой прахой и фантазиями. Хотя бы про Машат ты знаешь? Ведь по иронии судьбы она — символ вашей драгоценной палаты кодекса. В Сколе в Маат тоже верят, но называют его Шульд. Это слово означает «равновесие». То, о чём Аракс, похоже, совсем забыл. Я даю бельдам самоцветы за её детей, и значит, за то, что я сделала с теми людьми, уплачено. Она позаботится о поддержании равновесия и подарит нам удачу, когда мы пойдём по горным перевалам. Вот что появляется там, где нет цивилизации. я з ы ч е с к о й чушь и суеверие, распространяемая невеждами. Как знаешь, «Но я тебе вот что скажу, ты получил по заслугам. Возможно, Маат действительно существует». «Так утверждает убийца и душекрат. Посмотрим, что это принесет тебе, ладно?» Она не отреагировала на провокацию. Не в силах справиться с раздражением, он сплеснул руками и умчался вглубь пещеры. не л и ш ждала что сейчас услышит стук камней и заранее на это р а з о з л и л а с ь однако в пещере царила тишина, если не считать еле слышных шагов недовольный призрак расхаживал взад вперед эти звуки погрузили ее в полусон в котором гаснущие костер и каменные стены слились в одно целое сарками из текущей крови и гримасами боли.е пальцы стали липкими. Мимо ее ушей со свистом пролетали стрелы. Нелит погрузилась в прерывистый сон.